Глава 3 Свой первый вечер в Бастере я провела в уже привычных раздумьях и сомнениях. Рассказ, которым я поделилась с фаратом, сколыхнул во мне уже было притупившееся переживание и новый приступ тоски, страх перед будущим. Я так хотела сбежать от Гарда, рискнула попросить защиту у фарата, а когда это осуществилось, не испытала облегчения. Я до сих пор терзалась сомнениями, Правильно ли поступило, что призналась? Возможно, лучше бы было притворяться Теолой и дальше, объяснить свое странное поведение и всё той же потери памяти и позволить Фарту любить меня, как её. Стыдно признать, но за время откровенных снов я незаметно привязалась к Фарту. Привыкла, стала считать почти своим. Когда же увидела его живьем, протяжение только усилилось. Я чувствовала себя предательницей, которая выжелала чужого мужчину. Да еще и в столь неоднозначной ситуации. Возможно, это и стало одной из причин, почему решила открыться перед фартом Я бы не смогла спокойно принимать его любовь, зная, что она направлена не на меня, а на другую. Но когда я увидела, как он страдает, какую боль от потери испытывает, начала мучиться угрызениями совести. И вновь те же сомнения. А Может, зря. Единственное, чем я могла себя успокоить и примирить с обстоятельствами, был ребенок. Он ведь не виноват, что так произошло. А его жизнь и благополучие теперь напрямую зависят от меня. А еще этой ночью мне впервые за последние дни приснилась Теола. Точнее, я вновь была ею. Комната. Та самая в замке Фарта, где сейчас живу я. За окном вечереет. А я сижу у зеркала и расчесываю волосы. «Сьерра, Фарр, ты ещё не вернулся?» Спрашиваю кого-то. «Нет, Сьерра», — отвечает хрипловатый женский голос. «Он передал, что может приехать ночью, а то и на рассвете». «Странно», — шепчу я самой себе с горечью. «А мне он обещал вернуться сегодня». «Наверное, у Лукуса задерживается». Настроение меняется почти мгновенно. Становится грустно и одиноко. Я без всякого интереса перебираю украшения в шкатулке, достаю и кладу их обратно. «Не хотите прогуляться, Сьера?» спрашивает тот же голос. «Нет, я лучше пораньше лягу спать». Вздыхаю в тоске. «Тогда я принесу вам чай, чтобы лучше спалось». «Спасибо». Киваю и ухожу вновь в печальные мысли. Безроуна совсем тоскливо. Он словно часть меня. Лишившись ее, пусть даже на короткое время, Чувствую опустошение. Встаю с пуфика, брожу по комнате. Пытаюсь отвлечься, но не выходит. В саду уже зажглись фонари, но гулять там одно безровно не хочется. Ваш чай, сера Тихий звон и стук посуды. Я продолжаю смотреть в потемневшее окно, но вижу лишь свое размытое отражение. Возьмите чай, сера За моей спиной появляется еще один силуэт. Я чуть оборачиваюсь, но на служанку не смотрю. Вижу лишь ее руки, белокожие, исплошь от кисти до плеча, усыпанные рыжими веснушками. Спасибо. Я забираю чашку. Одна питка пахнет травами и цветами. Люблю этот чай. Вдыхаю его аромат. Делаю глоток. Привкус кажется мне немного странным, но это не мешает наслаждаться чаем. Медленно допиваю все до конца. Уже все серо? Веснущие руки тянутся за пустой чашкой. Да, спасибо. Отдаю ее и вновь погружаюсь в мысли. «Отдыхайте, сера «Спасибо». Я делаю шаг к кровати, и на меня вдруг накатывает приступ слабости. Голова начинает кружиться, а предметы перед глазами расплываются. «Что такое, Сьера?» Меня подхватывают под локоть. «Мне как-то нехорошо», — шепчу я. «Давайте, помогу вам дойти». Меня начинают куда-то тянуть, и мне почему-то кажется совсем в другую сторону от кровати но перед глазами по-прежнему все плывет, я уже не понимаю, где нахожусь. «Куда ты меня ведешь? спрашиваю через некоторое время. «Мне кажется, мы идем уже не одну минуту. Я хочу спать». «Сейчас, Ира, сейчас поспите, не волнуйтесь». В лицо будто бы подул ветер, а воздух стал прохладней. «Мы на улице?» «Мне хочется остановиться, развернуться, но я, как безвольная кукла, следую дальше». «Сейчас, Сера, сейчас!» Слышу всё тоже в ответ. «Наконец-то!» Это уже другой голос мужской. А меня вдруг совсем перестают слушаться ноги, и я начинаю оседать на землю. «Да что с ней? Это нормально?» Мужской голос становится озадаченным. «Не знаю». Женский тоже испуганный. «Может, но дальше я уже ничего не слышу, проваливаясь в бессознательную тьму». Сердце готово было выскочить из груди, когда я очнулась от этого сна. Страх сжимал горло, а в висках пульсировала боль. Я кое-как поднялась и в потемках дошла до столика, где стоял кувшин с водой. Выпила прямо из него, от резких движений облив ворот сорочки. Но стало легче. Голова прояснилась, пульс чуть унялся, и я, наконец, могла начать анализировать. Кажется, только что я видела момент побега Теолы, точнее ее похищение, И в этом не было больше никаких сомнений. Теолу насильно увели из замка и убили. Этот сон непременно нужно рассказать Фарату. Я едва не бросилась к нему тотчас, но потом спохватилась, что на дворе глубокая ночь, и врываться в чужую спальню в такое время более чем неприлично. Что ж, придется дождаться утра. Завтрак, как и ужин вчера... Мне принесли прямо в комнату. Служанка, молодая брюнетка по имени Лора, была вежлива, но держалась на расстоянии, в разговоры вступала неохотно, на вопросы отвечала коротко, без долгих объяснений. сер Фарат у себя?» Все же спросила я, когда та собралась уходить. «Не знаю, Сиро». «Ясно, спасибо». Где находилась его спальня, я помнила. Но для начала подождала, пока уйдет Лора, и только тогда покинула комнату сама. Постучалась к фарту Тишина. «Сьерфарат». Позвала еще раз для надежности, но мне никто не ответил. Похоже, в спальне его не было. Тогда я отправилась вниз, надеясь, что встречу его где-нибудь там. И угадала. Еще спускаясь по лестнице, я услышала, как он разговаривает с кем-то на повышенных тонах. прекратим такое поведение недостойно этого дома. Имею уважение ко мне и себе заодно». «Ты бросил меня вчера одну в Йорте!» Я узнала этот голос сразу. Петр, спустившись еще на один пролет, я наконец смогла увидеть их в центре самого холла. «Я попросил лукуса обеспечить тебя охраной и экипажем, что он и сделал». Фарад смотрел на любовницу с нетерпением. «Но ты ушел оттуда. Вместе с ней, этой девкой!» Размахивала та, возмущённо руками. «Опять поддался её чарам. Забыл, как она с тобой поступила» а ты притащила ее обратно к себе в замок. Тебя это не касается. Фарат уже отсадил слова. Впрочем, ты ведь тоже знаешь, что она ждет ребенка. Моего. И ты ей поверил?» Надрывно засмеялась Петра. «Кто знает, где она нагуляла его, потому что твоя Теола...» Договорить он ей не дал. Схватил резко за локоть, что-то аж вскрикнуло, и притянул ее к себе, зло зашептав в лицо. Еще одно дурное слово от и Я вышвырну тебя из замка, не дав даже собрать свои вещички. Вот как? Ты снова меня выгоняешь? Снова? Ты и сама вернулась. Я лишь позволил тебе остаться, но только из добрых побуждений. Значит, мне уходить? спросила Петра с вызовом. Пожалуй, да. Фарат отпустил ее и наконец увидел меня. Петра тоже обернулась. Ее лицо исказило гримаса, похожая на ухмылку. Она уже сама оттолкнула фарата и пошла от него прочь куда-то в сторону сада. «Доброе утро», — заговорила я первое, на что Фаррат небрежно кивнул. «Извините, что помешало. Я искала вас, Сир. Мне нужно рассказать вам кое-что важное. Мне сегодня снова снился сон. Почему-то при упоминании этого Фаррат как-то дернулся и нервно повел шею, но потом все же выдвинул себя. Идем, те. Он привел меня в комнату все на том же первом этаже. Похоже, гостиную, только небольшую. Пара кресел, софа, кофейный столик и камин, украшенные сверху фарфоровыми статуэтками. Кивком предложил сесть на софу, сам же опустился в кресло напротив. «Что за сон?» — спросил потом. «Сон из тех, о которых я вам говорила». «О прошлом Тёла», — ответила я, сцепив ладони и положив их на колени. И сегодняшний, похоже, был именно на том дне, когда ты ушла. Вернее, ее украли. Именно это было во сне. Украли? Фарт изменил положение и выпрямился. В общем, в этом сне я, то есть Теола, сидела у зеркала в своей спальне. Рядом еще кто-то находился. То ли девушка, то ли женщина. Похоже, служанка. Но я почему-то не могла ее рассмотреть. Я спросила ее о вас, не вернулись ли. Она ответила, что вы задерживаетесь. «Вы были в тот день в Йорте, да?» Теола думала о Лукасе Море. «Да, в тот день меня срочно вызвали в свой гарнизон на той территории. Морей тоже подъезжал туда», — подумав, ответил фарт «Я вернулся оттуда посреди ночи, и Теолы уже не было». «Понятно», — вздохнула я. Ее к тому времени уже вывели из замка в полубессознательном состоянии». «Что?» У Фарта удивленно взметнулись брови. Та служанка принесла Теоле какой-то чай, после которого ей стало плохо. Вернулась я к своему сну. Потом ее куда-то повели. Она была в таком состоянии, что не могла сопротивляться. Я смотрела на всё затуманенными глазами Теолы, поэтому не видела, куда шла. Помню только, что оказались на улице. Потом появился еще мужчина, он ждал меня. Но в тот момент Теола, кажется, отключилась, и сон прервался. Это был гард? сразу спросил фард Нет, голос не похож на его. А служанку узнаешь по голосу? Попробую, неуверенно кивнула я. Хорошо. Вечером я соберу всех слуг вместе, и ты попробуешь ее узнать. А может, не надо всех? предложила я. Как бы нам не спугнуть ее? Вдруг она, узнав о вашем приказе, догадается, что ищут ее, и сбежит. Если не сбежал уже, протянул Фаред, вновь задумчиво прищуриваясь. «Может, и нет», — откликнулась я. «Есть шанс, что она знает об эффекте зели и думает, что я ничего не помню. Я предлагаю выждать хотя бы день. Я пока понаблюдаю за слугами. Где я могу встретить тех, кто прислуживает в комнатах? Они собираются когда-нибудь вместе? Возможно, за обедом или ужином в кухне?» — предположил Фаред. «Замечательно». Я чуть улыбнулась. «Наведаюсь туда днем, а я поговорю с экономкой». Фаред поднялся. Не пропадал ли кто из слуг за последние дни? Да, это было бы хорошо, Серфарт. Я тоже встала с Софы. При слугах и других жителях замка называй меня по имени, вдруг отрывисто произнес он. Так как это делала Теола, иначе возникнут подозрения. Хорошо? Я медленно кивнула. Роум.